Глава пятая. О змеях, родственниках и неопределённости. Домовые оказались неуступчивыми, упрямыми, неподкупными, просто невообразимо верными. Настолько верными, что мне становилось грустно от их молчаливого укора. На все провокационные вопросы они отмалчивались, а когда я заговорила о варварских условиях труда и о том, как сложно должно быть приходиться им без простой человеческой благодарности, вручили пирожок, видать, чтобы замолчала уже, и выставили вон из кухни. Я бы, наверное, обиделась, но пирожок оказался слишком вкусным. Уж чего у домовых было не отнять это дара, так сговорится с продуктами, чтобы приготовленные из них блюда были диво как вкусны. И пирожок, выданный мне на дорожку щедрой нечистью, поражал воображение вкусом. Я поняла это с первого укуса и всё не решалась сделать второй, осознавая, что за ним непременно последует третий, а там и до четвёртого недалеко, а за четвёртым пятый, и в итоге пирожок кончится. Момент этот я пыталась отсрочить до последнего, бездумно бредя по открытой галерее, что тянулась вдоль полюбившегося мне сада. Заросший, одичавший, поражающий воображение не хрупкой изящностью нежных цветов, но сокрушительной стойкостью упрямых сорных трав и лохматых неуступчивых кустарников, он был прекрасен. Любуясь этой естественной красотой, я совершенно неожиданно наткнулась на одну крохотную, совершенно невозможную неправильность. На ступенях беседки, почти неразличимый из-за укрывавшей её зеленью, сидел кощей. Опотанная плющом, спрятанная за высокой травой и нависшими тяжёлыми ветвями деревьев, беседка вросла в этот сад, стала его частью. И бессмертный, потревоживший этот сонный покой, казался неуместным. вызывающим и слишком заметным в зелёной дремучей гармонии неизменно утомлённый даже измождённый он сидел там совершенно один и ничуть не казался страшным скорее потерянным обломок камня в траве и всё же тощий совсем неодобрительно пробормотала я змеи заботились о своём государе как могли искренне хотели помочь даже составили какой-то свой план для этого Правда так и не признавались до сих пор, какая роль отведена мне. Кощей был им дорог, но на явное желание своего царя умереть от истощения они почему-то закрывали глаза, будто бы это их ничуть не заботило. Непонятное проклятие занимало все думы братьев, не оставляя места для такой мелочи, как плохой аппетит и больной вид государя. Зато, как выяснилось, это заботило меня. Но не было во мне силы пройти мимо человека, хмм, не человека, кажущегося таким голодным. Крепче сжав пирожок, безрассудно соскребя остатки смелости со стенок своего трусливого нутра и загнав подальше панические мысли, я направилась к Кощее. Мне бы хотелось, чтобы шаг мой был уверенным, но глупый страх не давал этому сбыться, и приближение моё, почти сразу замеченное бессмертным, без всякого стеснения, можно было назвать неловким подкрадыванием. Ошей молчал, и я молчала. Молча дошла до беседки, робко присела рядом с ним, с запоздалым ужасом осознав, что места для нас двоих маловато, и я в общем-то задеваю его локтем и нервным дёрганым жестом располовинила пирожок. Больший, не надкусанный кусок протянула кощейу. Щедрость мойон встретил с подозрением. Выразительно приподнятая бровь чуть не сгубила моё самообладание, но я выдержала это испытание с достоинством. Вам кушать надо, полагаешь? Ну, я кашлянула. Говорят, от длительного недоедания можно умереть. И если по вам судить, то вы очень давно голодаете. И ты решила меня подкормить, как бродячую собаку? В голосе его, в лице, в едва заметной почти призрачной улыбке не было ничего издевательского, но я всё равно вспыхнула. И без того дурой себя чувствовала, а после вопроса этого и вовсе в глупости своей уверилась. Которую мышь вон уже давно разглядел, решила заботу о нечести проявить. Тьфу. Сижу тут с протянутой рукой, страх свой перебарываю, а он издевается он. Будто легко мне было добровольно к самому бессмертному приблизиться. «Знаете что?» Руку я отнять не успела. Длинные тонкие пальцы перехватили мою кисть, придерживая. Я чувствовала прохладу его кожи. Он — испуганное биение моей жизни, запертый в жилах. «Не злись», — попросил Кощей, отнимая гостиниц. «Спасибо». «Ага». Ели мы в полной тишине. «Ага». Он был тих и задумчиво пережёвывал пирожок, а я не чувствовала вкуса. "Но у вас домовые в нечеловеческих условиях трудятся", заметила нервно, когда с пирожком было покончено, и сидеть вот так дальше уже не имело смысла, а встать и просто уйти не получалось. На меня посмотрели странно, с недоумением, удивлением и одновременно с насмешкой, будто я сказала какую-то глупость, и Кощей совсем не ожидал её услышать. Он был почти уверен, что я в любом случае скажу что-нибудь своеобразное. «Разумеется, они же нечисть», — ответил Кощей, и я не нашла, что ему возразить. Смогла только сделать вид, что ничуть и не смутилась вовсе. Полагаю, вышло не очень. Еще с минуту мы сидели в напряженной тишине, и я судорожно пыталась придумать предлог для того, чтобы уйти. Неправильным казалось сделать это вот так, без объяснения. Кощей молчал. «И часто вы сюда приходите?» спросила я, не имея силы дальше сидеть в тишине. «Когда забываю, что жив?» просто ответил он. «О, жив!» Снисходительное хмыканье удалось подавить с трудом. Знала я один хороший способ, позволяющий себя живым почувствовать. На мне его не раз дядька Еремей испробовал. Помнится, во времена моего ленивого детства... Когда порой нежелание идти на тренировку делалось особенно сильным, я с несчастным видом заявляла, что умираю, что недолго мне осталось и что эти остатки отпущенного мне времени я хочу провести в уединении. На понимание я особо не надеялась, просто очень хотелось поныть. Дядька такие мои порывы давил быстро и просто, щипал больно за обидное место, наслаждался визгом, а потом говорил: "Больно? Чувствуешь? Силы на визг есть?" «Значит, жить будешь. Значит, марш на полигон». Я бы не постеснялась провернуть этот трюк с вечно находящейся при смерти от ужаса Бижаной или даже с простым в общении Горынычем, но не с Кащеем, потому что он царь, потому что он самый страшный злодей, потому что едва ли он начал бы визжать и ругаться, потому что щипать его было банально не за что, но не за Кости же, в самом деле». Кашлянув, я ухватилась за последний интересующий меня на данный момент вопрос, как за спасительную соломинку, решив для себя, что если и на этот раз всё закончится неловким молчанием, то просто встану, извинюсь и уйду. А лихо. Я хотела узнать, что с ней стало, и совсем не ожидала услышать уверенное. Вой её отыщет. «Что?» — опешила я. «Что?» — не понял Кощей. «Лихо прячется?» Я не верила, что спрашиваю это от вас? Он кивнул. И вы не можете её найти? Я мог бы, пожал плечами Бессмертный, но Вой чувствует перед собой вину за волков и хочет хотя бы так заработать прощение. То есть вы рискуете моей жизнью, чтобы вашему сотнику было спокойно, а что вы для тысячника сделали бы, интересно? У меня нет тысячника. признался самый страшный и, как показывает жизнь, самый ненормальный государь на земле русской. Мне сложно было представить, чтобы все наше царство боялись бессмертного из-за верной ему армии волков оборотней, насчитывавшей всего сотню воинов, но все боялись, и несмотря на плодородность земель тринадцатого государства, никто не спешил идти на тёмного царя войной, даже самый сильный Да поверх того ещё и самый вспыльчивый и скорый на расправу медный царь Батюшка, наша надежда, наша опора, наш свет в оконце, не рисковал навлечь на себя гнев Кощеева. А значит, это могло лишь одно: помимо уборотней, есть у бессмертного ещё какое-то воинство. Неужто правду говорят про армию скелетов? ахнул я. Боишься? усмехнулся он, не спеша меня переубеждать. Если надо, буду бояться, серьёзно ответила ему я. За время проведённые среди нечисти я уразумела главное: бояться надо не страшных, бояться надо злых. А на злого вот с этой его полуулыбкой, полуусмешкой, Кощей как-то не походил. И не обиделась даже, когда он посмеиваясь надо мной, покачал головой. Бояться не нужно. Встнул кольцо с пальца, тяжёлое, из чернённого серебра, с некрасивым, грубо обтёсанным марионом. Держи царевна. Это кольцо тебя от лиха сбережёт. А! Пусть пальцы у него и были тонкими, но уж всяка толще моих. И я не могла понять, как кольцо мне это носить, на шнурке на шее? Надень, предложил Кощей. Оно само всё сделает. Спорить я не стала, хотя очень хотелось. Нацепила кольцо на указательный палец левой руки и чуть не скинула его в тот же миг. Кольцо зашевелилось. Серебряный ободок обхватил палец, раздаваясь вширь, вбирая лишнее серебро. Марион удовлетворенно совёркнул и чуть сжался, подгоняя самого себя под размер кольца. Оно защитит, пообещал Кощей. Спасибо, сдавленно пробормотала я. Недоверчиво прокручивая кольцо на пальце, село оно как родное, будто под меня делалось, вот так чудеса. Кощей кивнул, принимая мою благодарность, и вновь наступила тишина. Разговор у нас решительно не ладился. Я копила в себе смелость, чтобы просто встать и распрощаться с бессмертным и покинуть его тревожную компанию, на чудесное спасение не надеялась, оно нашло меня само, и в самый подходящий момент «Не ошибусь, если скажу, что это к тебе», — кивнул Кощей на робко топчущуюся у арочного проема Бижану. Она ломала пальцы, кусала губы и гипнотизировала меня несчастным взглядом, а в волосах ее путался мышь. Сидел на плече Кикиморы, нервно дергал хвостом и что-то остервенело ей выговаривал. Мотивировал, видать, ко мне подойти и высказать все, что накопилось». Мне, наверное, идти надо, робко сказала я, даже не сказала, спросила. Всё ещё не готовое вот так вот просто взять и уйти. Мало ли, вдруг для самого царя XIII -го государства, государя всея нечести, это будет оскорблением. Не хотелось бы его обидеть, и не от того, что боязно, просто не хотелось. Иди, великодушно разрешили мне. И я радостно побежала, не сразу осознав, что со стороны это могло походить на трусливое бегство, но переживать об этом было уже бессмысленно. Что случилось? спросила бодро у нервничающей нечисти, выталкивая Кикиму за порога под защиту каменных стен. Взгляд бессмертного, который я в буквальном смысле ощущала спиной, гнал меня прочь, лучше охотничьей своры. Тебя желает видеть аспид, сообщил мышь. Желает И Хамата звалась Бежана, покорно следующая туда, куда я её толкала, дальше по галерее, то есть. Кто? Растерялась я. Аспид, если мне память не изменяла, был отцом Тугарины и Гарыныча и обитать должен был где-то в сумрачных горах, на границе владений Кощеея и гиблых земель. И уж ему точно не стоило бы преодолевать столь длинный путь, чтобы повидаться с одной бесполезной подставной царевной. Ну, мне так думалось. Реальность же диктовала свои условия, щедро наделяя всякую нечисть поганым характером и полностью отнимая у неё здравый смысл. Аспид, поторопись, не делай ему тебя ждать, нетерпеливо пискнула на меня мышь. В прошлый раз, когда ты меня на встречу с нечистью гнал, я чуть было с жизнь её не распрощалась, огрызнулась раздражённо, но скорость по какой-то неведомой причине прибавила. Это иной случай. Гаспит тебе только добра желает. Я в это слабо верила, но спорить не стала. Хочу я того или нет, встретиться нам всё равно придётся рано или поздно. Не пусть это неприятное мгновение всё же наступит как можно раньше и пройдёт как можно безболезненнее. Ладно, уж пошли, ворчливо решила я. На что это вы там с Кощеем делали? подозрительно спросил Мыш, когда убедился, что дурить я не собираюсь и любопытство своё можно спустить с поводка. Ничего особенного сидели. Я вот пирожком с ним поделилась. А он слабым голосом спросил у Бежана: "Встреча с Аспидом произвела на неё неизгладимое впечатление". Обиделся, сказал, что я его за бездомную собаку принимаю, но пирожок взял. ответила я честно и была очень озадачена победоносным подхихикиванием мыша. Ты чего? Знаю я кое-что о бездомных собаках, напыщенно ответил он, например, что они к руке их преласкавшей после сами тянутся. Я с ним всего-то пирожком поделилась. Единственное, на весь белый свет, ответил он с гордостью. И я напряглась. Странно это видеть довольного мною мыша. куда привычнее было его недовольство, ворчание или ругань, не надо было этого делать, спросила опасливо и получила то, чего хотела возмущение. Совсем девка ума лишилась, конечно, надо было идти, давай, бестолковка. Знакомство с отцом моих чешуйчатых нянюшек началось неудачно. Подгоняемая мышью, я влетела в свой кабинет, где меня поджидал аспид. Первым делом увидела лоснящееся чёрной чешуёй толстое змеиное кольцо и выругалась. Вспомнила большую часть запрещённых слов, которым невольно научили меня дядькины дружинники. Аспид терпеливо дождался, пока бранный поток измельчает, а потом и вовсе иссякнет. позволил мне ещё немного поглазеть на его хвост и только после этого деликатно кашлянул, призывая поднять такие глаза и посмотреть ему в лицо. А я не могла. Взгляд буксовал на талии змея, ровно на границе, где чёрная чешуя пряталась под широким, богато расшитым ремнём. Выше была бледная кожа, украшенная полупрозрачной тёмной чешуёй, расстёгнутая лёгкая без рукава и ничего интересного. И всё моё внимание привлекал хвост, потому что раньше я такого не видела, да что там не видела, даже не слышала о чём-то подобном. Царевна позвал Аспид, когда моё остолбенение совсем уж неприлично затянулось. А вы вы, полагаю, вела я себя совершенно неправильно, но меня можно было понять. Передо мной удобно устроившись в кругу своих колец, сидел мужик со змеиным хвостом. с непозволительно длинным, начищенным чёрным хвостом. Пусть спасибо скажут, что я чувств не лишилась от увиденного. Либо падай в обморок, либо глазеть прекращай, сердито велел аспид, будто мысли мои подслушав, и я испуганно подняла глаза. Простите, слёз не будет, криков, истерики, деловито спросил он, лёгким кивком отметив мои извинения. А надо На всякий случай уточнила я. С этой нечистью же не поймешь, чего им от меня надо, адекватности или немного ярких эмоций. Аспит расхохотался, странным образом снимая мое напряжение и давя неуверенность. Видимо, конкретно ему нужна была все ж таки адекватность. «Проходи, садись, царевна», — велел он, отсмеявшись. Меня не радовала привычка всякой вторгшейся в мой кабинет нечисти вести себя так, будто это они здесь полноправные хозяева, но на этот раз я смолчала и послушно направилась к столу. Аспид был неуловимо похож на Тугарина, и это сбивало с толку. Тёмные волосы с явной проседью, зелёные глаза и чешуя на бледной коже, тоже с зелёным отливом, и в этой искрящейся зелёными вспышками их семейной черноте Золото Гарыныча казалось совсем чужим. Интересно, в мамку он пошёл, что ли? Вы что-то хотели? спросила я, стараясь казаться спокойной и важной. Хотел на тебя посмотреть, признался он, лично убедиться, что сын прав и ты действительно подходишь. Для чего подхожу? подалась я вперёд. Надежда вызнать всё, хотя бы у Аспида, погасла так же быстро, как и вспыхнула. Тогарин ещё ничего тебе не рассказал? Да обидно было легко понял всё змей. Значит, ещё не время. А когда настанет это время? раздражённо спросила я. Почему бы вам просто не сказать, что нужно сделать? Я сделаю, мне не сложно. Аспиту улыбнулся, качнул головой и резко обрубил разговор, нагло сменив тему. Раз уж я здесь, быть может, ты запишешь и мою историю? Поняв, что отвечать мне не планируют, я могла сделать лишь одно принять навязанные правила. Запишу. И я исправно взялась писать о том, как в былые годы Аспид выслеживал, очаровывал и опутывал невинных дев своей силой, о том, как похищал их, собирал в гарем Можно сказать, коллекционировал и о том, как обломался на одной из девиц, как не разглядел обмана, привёл Лесу в курятник и в итоге остался без курятника, в смысле, без гарема, зато с законной женой, родившей ему целых трёх сыновей: старшенького Тугарина, средненького Гарыныча и младшенького Полаза. Про Полаза я бы тоже хотела послушать, его-то я ещё не видела, мнение о нём испортить не успела. Но Аспид говорить отказался, обмолвился только, что младшенький и совсем дурной, по стопам отца пошёл и девке какой-то сосватанной в тридцатом царстве глазки строит, до да за околицу её шёпотом выманивает. Расстались мы спустя неполных 2 часа, почти довольные друг другом. Я узнала, что Тугарин в несмышлённом детстве пугался и плакать начинал, когда ноги у него срастались в длинный чёрный хвост, а Горыныч в наморднике ходил из специально выделанной зачарованной кожи, пока учился пламя своё контролировать. И только Полос был умничкой, пока человеческой девицей не увлёкся. Казалось, что Аспид просто пришёл выговориться, будто не с кем ему было о наболевшем поговорить. И ощущение это лишь усилилось, когда по завершении разговора он все исписанные мною листки с собою унёс. Просто подумал немного, сказал рано ещё людям о таком знать и забрал всю свою правду с собой. Бежана всё это время скромно в уголочке просидевшая и мышь из-под шкафа за всем наблюдавшая, мышиная его природа советовала избегать всех тех, кто наполовину или больше состоит из хвоста. Лишь согласно покивали вслед уполазающемуся змею. А я, пусть и осталась без истории, зато с приятным ощущением, будто мне сказку рассказали, странную и не совсем уж добрую, но очень хорошую. Такие в моём нелёгком деле песца были редкостью. Ко мне же всё приходили с нудными жалобами или скучными историями. Никто не влюблялся в человеческих женщин, никто не переживал за своих детей, никто их не ругал и не хвалил. и никто не открывал забавной, но подчас стыдной правды. Следующая наша встреча с Аспидом случилась очень скоро, вечером за ужином. Кощей по обыкновению своему был неразговорчив, вроде как не голоден и мрачен, будто и не он днём мой пирожок с аппетитом ел, а потом ещё и благодарил. Змеи тушевались, смущённые присутствием отца. Я тоже ничуть расслабленности не чувствовала, и, равняясь на бессмертного, к еде почти не притронулась. Ужин проходил как-то совсем бестолково. "Что ж ты, царевна, не ешь, не пьёшь?" провокационно полюбопытствовал Аспид. Сидели три змея-заговорщика, переглядывались, перемигивались, бесили меня очень своими взглядами, интриганы чешуйчатые. И я решила следовать их правилам. Наглой и самодовольной я тоже умела быть. «Княжна я, в конце концов, а ли не княжна?» «Думы меня грустны и терзают», — проговорила я скромно, опустив глаза. «И какие же?» — спросил Аспид, охотно вступая в игру. «Ну вот и сам виноват. Дал возможность выговориться. Теперь пускай слушает. Все они пускай слушают. И он, и сыновья его, и даже Кощей, который хоть сам меня во всё это не втягивал, но благосклонно наблюдал за тем, как втягивали другие». Вроде как не сильно стремился во мне спасение искать, но на что-то надеялся. «Да вот, понять всё пытаюсь, какой же это сложной работой меня ваши сыновья озадачили. Насколько всё у вас тут непросто, и не погибну ли я, чужую волю выполняя? Всё ж таки проклятие — это, видимо, совсем хитромудрое какое-то, и не всякая нечисть хочет, чтобы царь их был от беды своей избавлен. Совсем всё сложно, а я ничего не знаю». опасности не представляю и рискую на пустом месте помереть какой-нибудь страшной смертью, а не хотелось бы жизнь свою в самом расцвете губить. Чистосердечное моё признание было встречено гробовым молчанием, в котором особенно громко прозвучал странный треск. Тугарин, сильнее других прочувствовавший все мои переживания, слишком крепко сжал зубы и раздробил куриную косточку, с которой с аппетитом сгрызал мясо. а я сидела, разглядывала скатерть и просто радовалась, что с нами нет мыша. Такие потрясения не для его слабого мышиного сердца. — И чего же ты желаешь? — спросил Кощей, и ничего не выдавало в этом вечернем Кощеи того мирного, вполне располагающего к себе дяденьку, что повстречался мне днем в саду. И взгляд, снисходительный и ленивый, безразличный даже, и гордо расправленные плечи, и выражение смертельной скуки на скуластом лице это был Кощей бессмертный во всей своей злодейской красе. Домой вернуться? Да хоть бы правду узнать попервой, отмахнулась я от его предложения, лишь чудом защитный знак в воздухе не начертав. Сейчас расхрабрившейся, укравшей откуда-то смелость, чтобы прямо обо всём заговорить, я совсем не хотела возвращаться под батюшкино крыло, к неизбежным розгам, крикам до свадебки. Говорят же тебе старшие, не ко времени это знание, недовольно сказал Тугарин, отплевываясь осколками куриных костей. Почему бы ей не рассказать? вдруг задумчиво спросил Кощей, и Тугарин чуть зубы свои в порошок не стёр. Пусть знает, И сама решает, сможет ли мне помочь. Или лучше прямо сейчас к жениху возвращаться. «Кош!» — с укором протянул Аспит. «А я согласна. Хорошая идея. Давайте мне всё расскажем. Смотрели на меня змеи, как на мелкую вредительницу. Вроде и перебить хочется, потому что зараза, а с другой стороны жалко, потому что зараза маленькая. И правды мне ожидаемо не открыли». как ни странно, от затеи этой дурацкой Кощея отговорил Горыныч. Напомнил про какой-то уже истраченный шанс, про то, что их осталось всего два и что он не желает видеть, во что его государь под действием проклятия превратится. Моего же мнения слышать не желали. Но я не обиделась. Я-то знала, где можно застать Кощея в гордом одиночестве, вне надзора змеево семейства. Главное... Дождаться, когда ему ещё немного жизни захочется, и он в сад вернётся. А ждать я умела. Вроде как».